Зима Как перья страуса на черном катафалке Колышутся фабричные дымы Из черных бездн, из предрассветной тьмы В иную тьму несутся с криком галки Скрипит обоз, дыша морозным паром И с лесенкой на согнутой спине Фонарщик, юркий бес, бежит по тротуарам О, скука, тощий пес, взывающий к луне Ты ветер времени, свистящий в уши мне. Декабрь 1913.